Глава тридцать вторая «Обижаете, госпожа графиня!» Капрал Присон неодобрительно мотнул головой и пояснил. «Я пока подмогу ждал, кровавые пятна все снегом закидал. Когда солдаты прибыли, сняли лучника с деревьев и площадку его заодно сняли, а к вечеру, если вспомните, снег повалил, так что никаких следов там нет и быть не может. А насчет, чтобы слуги не сплетничали, так я сразу после прибытия запретил хоть кого-то из замка выпускать. Так что ни в городе никто ничего не знает, ни в баронстве фон Трокера. А к баронессе я вестового послал сообщить, что у мужа ее сердце прихватило, и он пока что в замке побудет с хорошей лекаркой. Конечно, госпожа графиня, раз про ваше убийство не кричат, то и фон Трокер, и старая баронесса явно догадываются, что что-то не так пошло. Но ведь понятное дело, что сами тани сплетничать не будут — А думать, господа, могут все, что хотят». Капрал усмехнулся и небрежно взмахнул рукой, как бы отметая мои тревоги. «Вот и отлично, Капрал. Это письмо поручите самым толковым солдатам, а лучше одному из сержантов. И отправьте не двух трех гонцов, а небольшой отряд, человек восемь, не меньше, и письмо, чтобы передали лично в руки сенишалю господина герцога». Пусть настаивают на личной встрече, они просто отдадут письмо какому-нибудь лакею или секретарю. Слишком уж важная информация, а сплетни нам пока ни к чему». Перед уходом капрал чуть помялся, и я спросила. что ты еще капрал прессам?» «Я ваше сиятельство думаю о том, что слишком уж скоро подмоги нам ждать не стоит». «Почему?» Все же фонд-рокер титулованный дворянин, ваша светлость, а герцог сейчас в отъезде». «Сами понимаете, что судить барона может только герцог. Господин Синишаль, скорее всего, даже и вмешиваться не будет. Тем более, что из вашего же письма и узнает, что серьезной опасности больше нет, а нападавшие сидят в тюрьме, так что вы слишком-то не надейтесь». Я с минуты помолчала, размышляя и уточнила. «Но мы справимся. Нам хватит людей и сил. Напрямое нападение барон ни в жизни не решится». «Случись что, на вашу защиту все окрестные бароны встанут, а от него только мокрое место останется. Вы чай не какая-нибудь там, а законная жена и наследника носите. Но слуг я бы одних в город не отпускала от греха, как говорится. Завсегда можно с ними несколько человек охраны послать. Заодно бойцы мои проследят, чтобы лишнего не болтали. А то уже сейчас изо всех сил любопытничают». «А чем интересуются?» Откуда раненые, да что случилось, да кто сейчас в тюрьме сидит. Худо-бедно, а если мы хотим, чтобы эти гаденыши выжили, кормить-то их все равно придется, и прислуга будет знать, что люди в тюрьме есть. А раз свои все в замке, значит, там чужаки, те чужаки, что наших бойцов убили. Господин Капрал, разрешаю вам сделать для сохранения тайны все, что вы сочтете нужным. И вот еще, я совсем забыла. Со стола я взяла два заранее приготовленных мешочка с деньгами и подала военному. Вот этот поменьше лично вам. А вот в этом награда для солдат. Распределите ее сами. Благодарю за доверие, госпожа графиня. Капрал явно обрадовался награде и расплылся в улыбке. Не сомневайтесь, ваше сиятельство, все по уму сделаем. Господин Капрал, у меня к вам есть еще одна просьба. Слушаю. Мне нужно нанять в городе четырех крепких женщин, которые согласятся жить при замке и обучаться ремеслу. Выходить им в город, сами понимаете, до приезда Освальда нельзя будет. И нужно заказать еще кое-что в разных лавках. Ваше сиятельство, на бумажке напишите, чего и сколько надобно. А уж я толкового человека в город отправлю. «Спасибо большое, Капрал Прессон. Я обязательно расскажу графу, когда он вернется, сколь охотно вы мне помогали и как пригодилась ваша помощь. Завершив беседу с Капралом, я отправила Мирин искать печника. Если я не путаю, мужчина этот не только ремонтировал в замке печи и камины, но еще и работал в замковой кузнице». А сама отправилась в ту пристройку, где собиралась организовать производство. Нужно было прикинуть, что кроме печи нуждается в ремонте. Покончив с делами, я пошла навестить больных и с радостью узнала, что барону стало лучше, а Ханс наконец-то пришел в себя. Ночью жару господина барона поднимался. Мы с паной почти до утра по очереди сидели. Микстуру ему спаивали, до да полотенца на лбу меняли, ну и обтирали. Ничего, он мужчина еще крепкий, и самое страшное позади. Конечно, слабый он теперь как котенок месячный, спит все время, но дальше точно легче будет. Госпожа Крауза, а когда с бароном поговорить можно будет? Такие раны долго заживают, госпожа графиня. Я бы его пока что не тревожила. Дайте старику отлежаться хоть с неделю, а уж потом я ему вставать разрешу, чтобы совсем не ослаб. Тогда и поговорите. «Хорошо, спасибо вам большое, госпожа Крауза. Без вас я бы не справилась. Если вам еще какая-то помощь нужна или особое питание для раненых...» «Спасибо, госпожа графиня. Но пока ничего особенного не нужно. Куриный бульон и вино красное мне на кухне дают столько, сколько спрошу». «Ой, госпожа Крауза, я вспомнила. Говорят, что при потере крови очень полезно говяжью печень есть». «Что вы, госпожа, на печень у них пока селенок не хватит». А вот как садиться, сами смогут, тогда я закажу на кухне печень с кровью. Не переживайте вы так, Господь милостив, Все обошлось». Печник уже дожидался меня. И после не слишком долгого разговора мы вдвоем отправились смотреть все на месте. Недовольно посопев, Мирин накинула мне шубу на плечи, торопливо нацепила накидку и пристроилась за печником. Негоже госпоже одной по всяким пристройкам разгуливать. Шесть дней у меня ушло на обучение нанятых женщин на ремонт печи. Разумеется, работать полностью самостоятельно они не смогут еще долго, так что обязательно буду присутствовать при каждом замесе теста. Я даже не ожидала, что возвращение к моей старой работе доставит мне столько радости. Я с таким удовольствием вспоминала рецептуру разных либо булочных изделий, переводила привычные мне граммы, литры и килограммы в местные мерки, подбирала добавки вроде тмина и изюма и изо всех сил напоминала себе, что это будет небольшая бригада пекарей, а не полноценный механизированный цех. Потому партии хлеба должны быть не слишком огромные. На седьмой день вечером мы первый раз сделали полную загрузку хлеба в печи. И с утра самая шустрая горничная Матильда под охраной четырех солдат отправилась на рынок. Я страшно жалела, что не смогу увидеть лицо матери-настоятельницы, когда вечером к ней вернется практически весь хлеб, который сегодня вывезли на рынок. Матильду я тоже обучала лично. Кроме того, девица побоится солдат и нарушать мои приказы не станет. Так что будет на прилавке чистая салфетка и разделочные доски для черного и белого хлеба и отдельные ножи. Да и сама Матильда с удовольствием оглядывала белоснежный фартук, обшитый кружевами, и такую же кипенно-белую головную накидку. «Сильно шубу не распахивай, на улице не весна, не дай Господь простынешь. Поберегись лучше, за руками следи, чтобы всегда чистые были. Тряпок мокрых тебе положено чуть не десяток, так что вытирай почаще. Шубку можно распахнуть и фартук показать, если покупатели благородные будут, поняла?» «Все как есть, поняла госпожа графиня. эткой то шубы богатой у меня отродясь не было, а за руками все непременно следить буду». Глядя на меня восторженно, девица даже перекрестилась, как бы заверяя свои собственные слова. Ей была обещана доля в процентах от той суммы, что она привезет в замок. Кроме того, прекрасно понимая, что покупателей надо завлечь чем-то интересным, несколько буханок хлеба выдали исключительно для того, чтобы Матильда давала его пробовать всем, кто захочет. Пусть пробуют и сравнивают с монастырским. Чем больше разговоров, тем мне лучше. А для благородных покупателей на первый раз была небольшая белая булочка с изюмом и обычный батон. Белый хлеб существенно дороже черного, и его большей частью пекут сами. Только вот не все знают, как сделать так, чтобы тесто было пышное и легкое, а булочки хорошо пропеклись. Глядя на мою продукцию, я знала одно – монастырский хлеб рядом не стоял с моим. Добавив в ржаную муку немного пшеничной, я сделала тесто более воздушным, более пористым, да и просто более красивым. Готовый хлеб не напоминал собой глиняный сырой кирпич – а отличался равномерной структурой. После нажатия буханка быстро восстанавливала свою форму, серединка буханки не липла к зубам из-за того, что плохо пропеклась. Небольшая проблема была в том, что у меня не было пока что форм для выпечки. Именно привычных буханок-кирпичиков. Даже из черного хлеба пришлось печь караваи и батоны. Да и выходил мой хлеб за счет пшеничной муки несколько дороже. Однако был он более вкусным и значительно более душистым. Весь замок не мог надышаться густым хлебным духом. Слуги один за другим заглядывали в пекарню и сглатывали слюнки. Я поняла, что хотя бы половину выпечки придется оставить для себя. Не слишком радовался только главный повар, недовольно поджимал губы, опасаясь, что граф уменьшит зарплату. Пришлось успокаивать и убеждать, что его денежное довольствие не пострадает. «Как-то еще господин граф решит», — недоверчиво пробурчал он. «Петерс, хоть раз было, чтобы граф отменял мое решение?» «Вроде бы и нет. Вот и не придумывай себе лишних тревог. Ступай работать». Так что я была уверена, вечером мать-настоятельница сильно огорчится, а сестрам достанется почти все, что вывезут на рынок монашки.